Глава двенадцатая Всю сложность дела я осознал на следующее утро, когда в одиннадцать часов Вульф спустился из оранжереи и принялся инструктировать Соло Пензера и Била Гора. Тем, кто только видел, но не знал Соло Пензера, он мог показаться невзрачным, дурно выбритым, маленьким носатым человечком но для тех, кто его знал, для Вульфа и для меня, например, внешность Соло не имела значения. Он был одним из лучших оперативников Нью-Йорка, которому из года в год предлагали как минимум в десять раз больше работы, чем у него было возможности и желания выполнить. Однако он никогда не отказывал Вульфу, если действительно мог ему помочь. В то утро, Он сидел в кресле, держа на коленях видавшую виды кепку и ничего не записывая, так как всегда полагался на свою память, и слушал Вульфа. Тот обрисовал в общих чертах положение дел и велел Солу провести в отеле Уолдорф столько часов или дней, сколько понадобится, прислушиваясь и принюхиваясь ко всему и не упуская из виду никого и ничего. Билгор был мощного телосложения, крепко сбитый парень, и одного взгляда на его макушку было достаточно, чтобы понять. Он обречен, поскольку в ближайшие пять лет в конец облысеет. Он получил задание отправиться в ассоциацию промышленников и собрать кое-какие сведения. Вульф предварительно созвонился с Сэрскиным и заручился его содействием. Неужели дела обстоят так плохо? — спросил я, когда они ушли. — Почему плохо? — нахмурился Вульф. — Вы прекрасно знаете, почему. Пятьдесят долларов в день на объедки. Что в этом гениального? — Гениального? Вульф нахмурился, бросив на меня сердитый взгляд. — А что может сделать гений в этой людской сутолоке? Больше тысячи человек, у которых имеются мотивы для убийства. «Возможность его совершить и подручные средства!» «Черт меня дернул поддаться на твои уговоры!» «Нет уж, сэр, даже не пытайтесь», — твердо сказал я. «Когда я почувствовал, что придется попотеть, а потом прочитал вашу записку, то сразу понял, что вы захотите взвалить всю вину на меня. Признаюсь, не думал, что дело так безнадежно, пока не услышал, как вы...» приказывали Солу и Билу облазить все дыры, которые полиция давно обшарила. Вам даже нет нужды признаваться в том, что не справились. Вы вполне можете выкрутиться. Я выпишу на чек на десять тысяч долларов, а вы продиктуете мне письмо, в котором сообщите промышленникам, что в связи с тем, что вы подхватили свинку, а еще лучше заткнись!» Рассердился он. «Как я могу вернуть деньги, которые не получал?» «Вы их получили. Чек пришел с утренней почтой, и я внес всю сумму на депозит». «Боже правый, деньги в банке?» «Да, сэр». Он яростно надавил на звонок, чтобы Фриц принес ему пиво. «Никогда раньше мне не доводилось видеть его в состоянии, столь близком к панике». Итак, у вас ничего нет, безжалостно заявил я. Совсем ничего? Определенно кое-что есть. Неужели И что именно? Кое-что, мистер О'Нил, сказал вчера днем. Кое-что очень интересное. Что? Вульф покачал головой. Это задание не для тебя. Я поручу его завтра. Солу или Билу. Я не поверил ни единому слову. Минут десять я пытался вспомнить все, что говорил Дон О'Нил, после чего мой скепсис только усилился. В субботу Вульф не дал мне ни одного задания, связанного с делом Буна. Не поручил даже сделать телефонный звонок. Звонили исключительно нам, и звонков было очень много в частности из газеты конторы кремера и так далее причем в основном это была пустопорожняя болтовня однако два звонка произвели на меня почти комическое впечатление у импозантный джентльмен с рекламы виски позвонил около полудня он хотел получить хоть что то за свои деньги причем немедленно в него уже вцепились копы После многочасовых допросов примерно 14 человек было установлено, что именно у предложил Буну использовать маленькую комнату за сценой для подготовки к выступлению. И именно у Интерхов проводил туда Буна. И вот теперь у пребывал в крайнем волнении. Он объяснил, что знал о существовании этой комнаты из предыдущего опыта организации подобных мероприятий в тех же помещениях. Но подобное объяснение полицию явно не удовлетворило. И вот теперь Уинтерхоф хотел, чтобы Вульф подтвердил его невиновность и дал указание полиции оставить его в покое. Его заказ не был выполнен. Незадолго до ланча позвонил какой-то человек с интеллигентным голосом и представился Адамсоном, адвокатом НАП. Судя по его тону, Адамсон был явно не в восторге по поводу участия Вульфа в расследовании и теперь хотел получить практически всю информацию, включая ежедневный отчет о всех предпринимаемых нами действиях. Он настаивал на личной беседе с Вульфом, что было большой ошибкой с его стороны, поскольку, если бы он выразил желание поговорить со мной, я обошелся бы с ним со свойственной мне учтивостью. Еще одно требование, которое выдвинула ассоциация буквально в тот же день, когда мы получили от них предварительный гонорар, мы при всем желании не могли удовлетворить. Это требование нам привезло лично, Хэтти Хардинг, где-то в середине дня, когда Вульф уже ушел к своим орхидеям. Я провел посетительницу в кабинет, где мы устроились на диване. Хэтти Хардинг была все такой же подтянутой и хорошо одетой, а взгляд оставался по-прежнему властным, но внутреннее напряжение уже явно давало о себе знать. Теперь Хэтти Хардинг выглядела скорее на все сорок восемь, чем на двадцать шесть лет наявилась явилась умолять о помощи, хотя обставила все несколько иначе. По ее словам, теперь им приходилось платить чертову прорву денег, и вообще вот-вот наступит конец света. Связи с общественностью были на последнем издыхании. В офис НАП приходили сотни телеграмм от членов ассоциации и друзей со всех концов страны с информацией о газетных передовицах, о резолюциях, принятых в торговой палате, в различных клубах и сообществах, а также о циркулирующих в народе слухах. И уже не для протокола Хетти Хардинг сообщила, что поступило одиннадцать прошений об отставке, причем одно от члена совета директоров. Нужно было срочно что-то делать. Я спросил, что именно? Хоть что-то, сказала она. «Типа поймать убийцу?» «Конечно! В том числе и это!» Похоже, для нее это было лишь незначительной деталью. «Необходимо остановить эту безумную шумиху, возможно, путем заявления, подписанного сотней известных личностей, или с помощью телеграмм с просьбой помолиться за нас на завтрашней службе, ведь завтра воскресенье!» «Неужели вы рассчитываете, что мистер Вульф станет рассылать телеграммы пятидесяти тысячам проповедников, священников и раввинов. — Нет, конечно, — сплеснула она руками. — Но что-то, что-то... — Послушайте, связи с общественностью. Чтобы успокоить Хетти, я похлопал ее по коленке. — Вы потрясены, я это понимаю, но НАП, похоже, считает, будто у нас тут универсальный магазин. Тогда вам нужен не Нира Вульф. «А Рассел Бёрдвелл или Эдди Бернейс у нас специализированный магазин. Единственное, что мы собираемся сделать, это поймать преступника». «Боже мой», — сказала она и добавила, — «я сильно сомневаюсь». «Сомневаетесь в чем?» — я уставился на Хэтти Хардин. «Что мы собираемся его поймать?» «Да, и все остальные тоже сомневаются» почему просто сомневаюсь и все она встретила мой взгляд очень уверенно затем выражение ее глаз изменилось послушайте это ведь не для протокола конечно только вы и я ну и еще мой босс но он никогда никому ничего не рассказывает я сыта по горло она стиснула зубы совсем как мужчина губы у нее не дрожали Я собираюсь уволиться, найду другую работу, буду пришивать пуговицы. В тот день, когда кто-нибудь найдет убийцу Чейни Буна, поймает его и докажет его вину, разверзнутся хляби небесной. действительно разверзнутся!» Я ободряюще кивнул. «А что еще такого случится?» Она резко вскочила с дивана. «Я слишком много болтаю». «Ну что вы, этого недостаточно». «Мы ведь только начали, присядьте!» «Нет, благодарю вас!» Ее взгляд снова стал властным. «За долгое время вы первый мужчина, на глазах у которого я развалилась на части. Но только не вздумайте вбить себе в голову, что я знаю какие-то секреты, и даже не пытайтесь вытянуть их из меня. Просто вся эта история выбила меня из колеи, и я потеряла голову». «Можете меня не провожать!» И с этими словами она удалилась. Когда в шесть часов вечера Вульф спустился в кабинет, я изложил ему все подробности нашего разговора. Поначалу Вульф решил, что это его не интересует, но затем передумал. Он хотел узнать мое мнение, и я сообщил, что сомневаюсь, будто Хэтти Хардинг «Знает хоть что-то полезное для нас, а даже если и знает, то буквально рассыпалась на куски у меня на глазах. Но Вульф вполне может попытаться что-то из нее вытянуть». «Арчи, я тебя вижу насквозь. Ты даешь мне понять, что не хочешь возиться с Хэти Хардинг. А все потому, что мисс Гантер дергает тебя за ниточки». На что я ответил холодным тоном. «Никто меня не дергает за ниточки!» «Мисс Гантер тобой манипулирует!» Обычно я не обращаю внимания на подобные высказывания Вульфа, однако сейчас я не знал, как далеко он может зайти в своих инсинуациях насчет Фиби Гантер, а мне не хотелось увольняться посреди расследования убийства, поэтому... Прервав разговор, я отправился к парадной двери за вечерними газетами. Во избежание ненужных трений мы получаем газеты в двух экземплярах, и, положив перед Вульфом его долю, я сел за стол со своей. Сперва я принялся за газет, и на первой же полосе увидел заголовки, сулившие интересные новости. «Миссис Бун снова нас порадовала». «Кажется, я еще не упоминал о бумажнике Буна. Это потому, что пропажа бумажника, который забрал убийца, не проливала свет ни на само преступление, ни на его мотив. Денег в нем не было. Бун держал их в кошельке в заднем кармане брюк, обычно находившийся в нагрудном кармане пальто, бумажник, где лежали лишь различные бумажки и карточки». На теле убитого обнаружен не был, из чего в полиции сделали вывод, что его забрал убийца. В газет сообщили, что миссис Бун утром получила по почте конверт с напечатанными через копирку фамилией и адресом. В конверте миссис Бун нашла две вещи, которые мистер Бун всегда носил в бумажнике – техпаспорт на автомобиль, и фотографию миссис Бун в подвенечном платье. В статье в газет говорилось, что отправителю, вероятно, были одновременно свойственны и сентиментальность, и реальный взгляд на вещи. Сентиментальность, потому что он вернул фото, реальный взгляд на вещи, потому что он вернул тех паспорт, который был еще действительным, а водительские права, также хранившиеся в бумажнике, нет. Журналист из газет изложил сей факт очень образно, написав, что водительские права аннулированы с помощью разводного ключа. — В самом деле, — нарочито громко произнес Вульф, желая привлечь мое внимание, — если бы копы уже не успели там побывать и забрать конверт, и если бы мисс Гантер не манипулировала мной, Я бы съездил к миссис Бун за этим конвертом. Как бы, между прочим, заметил я. «Трое-четверо специалистов из лаборатории, — сказал Вульф, — обследуют этот конверт от и до, разве что не разложат ему на атомы. Но дай им срок, они и это научатся делать. И все же это первый указатель, дающий хоть какое-то направление». «Конечно». «Согласился я. Теперь это плевое дело. Все, что нам нужно сделать, это узнать, кто из 1492 гостей на приеме является одновременно и сентиментальным, и реалистом. И убийца у нас в кармане!» До самого обеда ничего интересного не произошло. Когда после обеда, состоявшего лично для меня из тонкого тоста с печеночным паштетом, Учитывая способ приготовления фрицем паштета, мы незадолго до девяти часов вернулись в кабинет, нам принесли телеграмму. Я вскрыл телеграмму и протянул Вульфу, который, прочитав, вернул ее мне. В телеграмме говорилось «Нира Вульфу, Западная, 35 922, Нью-Йорк». «Обстоятельства делают невозможной дальнейшую слежку за унилом, однако считаю это необходимым, хотя никаких гарантий дать не могу». Бреслоу. Я вопросительно уставился на Вульфа. Он смотрел на меня, наполовину приподняв веки, то есть действительно смотрел прямо на меня. «Быть может, ты будешь так любезен рассказать мне?» Что еще предпринял в свете расследования этого дела без моего ведома?» Устало произнес он. «Нет, сэр, это не я. Я как раз собирался поинтересоваться у вас. Включили ли вы Бреслоу в зарплатную ведомость? И если да, то по какой ставке?» Усмехнулся я. «Стало быть, ты не в курсе?» «Нет, а вы?» «Свяжись с Бреслоу по телефону!» Это оказалось не так просто. Мы знали лишь то, что Бреслоу был крупным производителем бумажной продукции в Денвере, и что, приехав в Нью-Йорк навстречу НАП, он как член исполнительного комитета остался, чтобы помочь урегулировать кризис. Я знал, что Фрэнк Томас Эрскин был в отеле «Черчилль». И попробовал дозвониться до него, но безрезультатно. Телефон хетти Хардинг, который я нашел в телефонном справочнике, ответил мне длинными гудками. В конце концов я вновь позвонил Лону Коэну в редакцию газет, что следовало сделать с самого начала, и узнал, что Бреслоу находится в «Страйдер уэр Буквально через три минуты я соединил Вульфа с Бреслоу, а сам взял параллельную трубку. Даже по телефонному разговору можно было догадаться, что Бреслоу побагровел от гнева. «Да, Вульф, удалось что-нибудь разузнать? Да, да?» «Я хочу задать вам вопрос». «Да, что за вопрос?» «Который я собираюсь задать». Именно поэтому я и попросил мистера Гудвина узнать номер вашего телефона и дозвониться до вас с тем, чтобы я был на одном конце телефонной линии, а вы на другом, после чего я смогу задать вам свой вопрос. «Сообщите, когда будете готовы, сэр». «Я готов! Черт возьми, в чем дело?» «Хорошо. Так-то лучше». Это насчет телеграммы, которую вы мне отправили. Телеграмма? Какая телеграмма? Я не посылал никакой телеграммы. Выходит, вы ничего не знаете о полученной мной телеграмме? Нет, вообще ничего. Какого? Значит, произошла ошибка. Неправильно указана фамилия, как я и подозревал. Я... «Ждал телеграммы от человека по фамилии Бристоу. Извините за беспокойство. До свидания». бреслоу пытался продлить агонию, но Вульф повесил трубку. «Итак», — заметил я, — «он не посылал телеграммы. Ведь если он ее посылал, но не хотел, чтобы мы об этом узнали, зачем было писать свою фамилию? Ну как?» Будем искать автора телеграммы? Или побережем силы, допустив, что кем бы он ни был, он наверняка знает о существовании телефонных будок? «К черту!» — с горечью произнес Вульф. «Возможно, кто-то ловит рыбку в мутной воде. Но мы не можем позволить себе это игнорировать». Вульф посмотрел на настенные часы. Было три минуты десятого. «Узнай!» «Дома ли мистер О'Нил? Только спроси, да или нет, разговаривать буду я». Номер телефона резиденции О'Нила на парк-авеню был в справочнике, так что я получил и номер, и самого О'Нила. Взяв трубку, Вульф сообщил О'Нилу о требовании Адамсона, адвоката НАП, и наговорил сорок бочек арестантов о нежелательности письменных отчетов нил ответил что ему собственно плевать на отчеты письменные там или какие другие и они расстались с друзьями вульф на секунду задумался нет пожалуй на сегодня оставим его в покое возьмешься за него утром когда он выйдет из дому если решим продолжать в том же духе можно подключить Орикетора.